Глава 20. Дескун исчез в межпространственном вихре телепорта. Проводив его взглядом, я вздохнул и огляделся по сторонам. Алое солнце клонилось к закату. На землю мало-помалу опускалась вечерняя прохлада. Радуясь, ей диги носились по моему маленькому участку, как угорелые. Вот ведь неугомонные, а? Причем резвятся не только мелкие, но и взрослые тоже. Одни лишь старики спокойно сидят в сторонке, а те нет-нет, да и начинают кататься спинами по траве, словно собаки. Но, к моему удивлению, обезьянки успевали и работать, если это можно так назвать. Несколько раз я замечал, как тот или иной диги, подходя к молоденьким деревцам, начинал гладить их тонкие стебли и рыхлить пальцами землю у корней. Стражники все так же обсуждали возможные схемы обороны участка. Стоявший рядом с ними Спартак, почувствовав мой взгляд, обернулся. «Я тоже пойду!» – крикнул я ему. Рептилоид молча кивнул. «Да, пора и мне делами заняться. К тому же я обещал ариманцу, да и вообще нельзя оставлять земли в том виде, в каком они есть сейчас». Открыв инвентарь, я хотел было достать ключ-портал, но заметил мешочек из дорогой ткани в одном слоте и инкрустированный бриллиантами платиновый сундук в другом. Вот ведь! Слишком занятым я стал в последнее время. Настолько, что даже случайные предметы распаковать некогда. Совсем забегался. А мог ведь поплатиться за это? Нападение с парши в очередной раз доказало, что расслабляться нельзя ни на минуту. Каким бы сильным и богатым ты ни был, в любой момент может появиться враг, на голову превосходящий тебя, и привести с собой целый легион проблем. Чтобы противостоять им, необходимо всегда быть во всеоружии. С этой бравой мыслью я открыл сундук. Клановый алтарь. Для дома. Класс предмета легендарный. Становится персональным для клана при установке. Эффект. Воскрешают любого младшего члена клана, не игрового персонажа, неограниченное количество раз. Может быть использован любым старшим членом клана. Требование. Для использования необходима пыль-камня-душ. Прочность. 1500 из 1500. Установить. Да. Нет. «Нет», – буркнул я под нос. «Рано мне пользоваться такими штуками. Клана у меня до сих пор нет». А вещица-то шикарная, ничего не скажешь. Вот только, насколько редка эта пыль? Ладно, некогда мне думать об этом сейчас. У меня еще вскрытый мешочек остался». Я всмотрелся в соседний слот и дал согласие на излечение. Предмет завращался, пуская искры, и через несколько секунд превратился в богатый золотой перстень с черепом-печаткой, в глазницах которого клубилась тьма. «Кольцо ярости. Кольцо». Класс предмета эпический. Становится персональным при получении. Все основные характеристики плюс 20. Эффект. Кольцо ярости копит в себе ярость владельца. Стоит ей полностью захлестнуть вас, как она тут же вырвется наружу, нанося врагам дополнительные 100% урона в течение 10 секунд. Прочность 200 из 200. Надеть? Да? Нет? Да. Молча кивнул я, и на среднем пальце левой руки материализовалось новое колечко. Тяжеленький перстень, толстый, как у бандитов в фильмах про лихие девяностые. Стоило мне надеть новые украшения, как под полосками жизни, концентрации и маны, появился еще один пустой бар. Всмотревшись в него, я разглядел слово «ярость». Став еще немного сильнее, наконец достал шкатулку с ключом-порталом, и мир вокруг начал стремительно вращаться. Оказавшись в комнате управления полетами, я поймал себя на мысли, что обленился. Вместо того, чтобы проскакать несколько минут на лошади, любуясь прекрасными золотистыми полями, прибегаю к услугам телепортации внутри одной локации. Обратно, своим ходом, пообещал я сам себе, подойдя к столу с картой и ткнув в дом старосты Билла. Я приземлился прямо перед крыльцом старика. Солнце уже практически скрылось за горизонтом и староста разжигал прикрепленные к стене фонари. Услышав шуршание, он вздрогнул и обернулся. «Рад вас видеть, господин герой!» Мужчина расплылся в широкой радушной улыбке. «Как вам моя новая куртка?» Он любовно провел руками по темно-зеленому бархату. «А вы бы видели мой берет! Ух! И бабка моя в обновках щеголяет! Не нарадуется! И ведь все благодаря вам!» Он хитро подмигнул. «Вот же жук, нажился на моем товаре? Ну, радуйся, радуйся. Больше за такие копейки я ничего не продам». «И вам добрый вечер», – вслух ответил я. «Что привело вас ко мне?» – продолжал лыбиться Билл. «Может быть, хотите еще поторговать? Я готов, как в прошлый раз, один к одному». Он радостно потер руки, ну а я усмехнулся и покачал головой. «Нет, продавать сегодня я ничего не буду, только покупать». На секунду старик нахмурился, но затем к нему вновь вернулся оптимизм. «Это тоже неплохо. Чего хотите? Земли? Вы же помните, что я держу для вас сто соседних участков?» «Именно поэтому я здесь», – спокойно ответил я. «Скажите, есть ли источники воды на ваших участках?» Этот вопрос меня немного беспокоил. «Насколько реально растеневодство в Терре? Если мы собираемся силами Диги выращивать целые плантации...» как обезьянки будут ухаживать за своими редкими травами. Полоть, поливать, удобрять. Нужно ли все это? «С водой?» – задумчиво переспросил староста. «Хм, да, есть! Четыре участка, через которые проходит один из притоков Реи». Ре? Что-то знакомое. «А, точно, видел на карте. Речной порт Гаверина стоит именно на ней». «Отлично!» – с готовностью заявил я. «Ну что ж, как и договаривались, забираю сотню. Скидка за опт полагается?» От моего заявления лицо Билла буквально засияло. Он даже потерял дар речи, закивав, будто болванчик. «Сколько?» – решил уточнить я, так и не услышав от него утвердительного ответа. Староста встрепенулся и посерьезнел. «Такие сделки редкость», – степенно произнес он. «Даже не припомню чего-то подобного. Могу предложить вам самую низкую цену». «Девять тысяч золотом за все!» Я фыркнул и, скривив презрительную рожу, отвернулся в сторону. Демонстративно разглядывая, как сосед Билла, худощавый мужичок в очках, разжигает фонари над своим крыльцом, я ждал. Староста тоже. Но его пожилые нервы начинали сдавать первыми. Краем глаза я наблюдал, как резко он вертит головой в разные стороны. «Господин герой!» – наконец-то сдался старик. «Я предлагаю хорошую цену. Всего... Всего 10% скидки?» Резко повернувшись, уставился ему прямо в глаза. «И это, по-твоему, хорошая цена? За такой-то опт! Сам говоришь, никто у тебя так много не покупает. 30% и не меньше!» Староста побледнел и, отступив назад, уперся спиной в закрытую дверь. «Я не могу!» – проблеял он. «Нельзя! Не одобрят!» «Кто не одобрит, уважаемый бил? Я широко улыбнулся, пытаясь успокоить старика. «Перед кем вы отчитываетесь?» «Перед магистратом Гаверина. Кем же еще?» Испуганно пробормотал он. «Но у вас все равно большие полномочия, и вы можете устанавливать конечную цену», продолжал я гнуть свою линию. «В пределах разумного же?» Убила, похоже, начиналась истерика. Я тяжело вздохнул и покачал головой. «Хорошо, предлагаю вот что. Я плачу вам за участки семь тысяч пятьсот, Оглядевшись по сторонам, я нагнулся к уху старосты. «А вам комиссию в размере ста золотых». «Как вы смеете? Я честный человек! Это неприемлемо!» — изумленно ахнул старик, однако предательски заблестевшие глазки выдали его с потрохами. «Хорошо», — спокойно проговорил я, — «плачу двести». Он до сжал губы и жалостливо пропищал. «Семь пятьсот мало, меня накажут. Может быть...» Он заискивающе склонил голову на бок. «Добавите за участок еще три сотни, господин герой». «Хех, засчитаем за успех и повесим себе очередной невидимый орден на грудь?» Я для видимости тяжело вздохнул и ответил. «Что ж, так и быть. Домой я несся, как угорелый, то и дело, пуская огнегриво галопом, Теплые потоки ветра били в лицо, которое едва не разрывало от победной улыбки». У меня больше пяти гектаров земли. С ума сойти, это ж почти целая плантация. И триста пар рабочих рук. Я не собираюсь принуждать к чему-то диге, но как подумаю, что они смогут вырастить на такой площади? Аж мурашки по спине. Если правильно распорядиться травой и корой, можно сотворить настоящую экономическую империю. Но для этого определенно нужны преуспевающие кадры. Прежде всего, стоит нанять на постоянной основе няки. Он хоть ворчит да строит из себя самого умного, свое дело знает. Плюс ко всему сможет собрать команду достойных помощников. Однако сначала надо решить куда более важные вопросы – оборона. Спартак не хочет рассказывать, кто его послал. Я уважаю его решение. И криптилоиду, в общем-то, нет никаких вопросов. Вопросы к тому, кто нанял его с товарищами. Что мешает моему недоброжелателю повторить попытку? Перед уходом я уточнил у едва ли не плясавшего от радости, достаточно ли маленькой книжицы домовладельца, чтобы застроить землю. Сказал, что да. Впереди посреди дороги замерло несколько фигур. Неужели разбойники? Огнегрив перешел на шаг и, присмотревшись, я облегченно выдохнул. Свои. Спарши и пятеро местных издали действительно походили на бандитов. Интересно. Еще хоть одного путника они испугали, кроме меня. Ведь, по сути, быть пугалом – часть их работы. Стражи тоже узнали своего начальника, и ариманец уверенно зашагал вперед. Когда до крокодила оставалось метров десять, я увидел улыбку на его морде. Страшная картина. Два ряда острых, как иглы зубов. Жуть! «Ты выполнил обещание!» – радостно заявил он. «Еще бы!» – хмыкнул я. «Задание – малая клятва. Не в нем дело!» покачал головой ариманец. «А в их радости!» Он указал лапой на участок. «Я не смог сдержать улыбки. Части без того обычно активных диги нарезала такие круги, что болиды Формулы-1 бы обзавидовались. Другая же часть обезьянок с упоением копалась в только что приобретенной земле. Эх, садоводы! Сразу в бой! «Как дети, мать вашу!» Задорно выкрикнул дворф и усмехнулся в бороду. «Ток, как мы охранять их будем, мать вашу?» «Припрется кто? Дери его в ногу, тролль, и бросимся на него, мать вашу, а жопа-то не прикрыта!» Он развел руками в стороны, показывая мои бескрайние владения. «А если подкрепление? Эх, мать вашу, вашу мать!» «Мы поняли тебя, Брадур», — скривился игумен. «Можешь успокоиться?» «Да как же тут, мать вашу, нас наняли охранять это место, а не в носу ковырять? Вот я и говорю, мать вашу!» Дворф раздосадованно махнул рукой. Спарши и компания согласно посмотрели на него, а затем перевели взгляды на меня. Я спешился и уверенно пошел вперед. «Идемте! Нечего на дороге стоять!» махнул рукой, увлекая стражу обратно на территорию. В ладонях у меня материализовалась огромная книга, обтянутая белоснежной кожей. «Будешь строить сейчас?» восхищенно выпалил рептилоид, изучив предмет. «Да!» Довольно ответил я, открывая исполинский букварь. Стражи смотрели на меня, затаив дыхание. Дворф пытался заглянуть через плечо, что с его ростом представлялось практически невозможным. В сердцах сплюнув себе под ноги, он наорал на Лесли, Бана и Дана, отправив тех патрулировать земли. А сам мгновенно занял освободившееся место. «Я же с упоением листал страницы». Какие только картинки на них не встречались. Вот, например, хиленький поваленный деревянный забор. А под ним изображена золотая монетка и цифра 5. Забор из жердей попрочнее уже стоил десятку. Еще более крепкий на вид, способный остановить разъяренного хряка, обходился в 15 золотых. Дальше шли ограждения из камня. Помнится, Рольф обмолвился, что отдал за забор двадцатку. По сути, его оградка – это две оплетенных плющом жерди. «Хм, где же тут такой?» Я всмотрелся в первую картинку. Под ней появилась единственная характеристика. Прочность 50 из 50. И варианты модификации. Можно изменить цвет, общий вид, добавить украшения. По памяти воспроизведя оградку Рольфа, я и получил на выходе 20 золотых. Притом цифры прочности остались точно такими же, как и в начале. Да уж... Не ожидал, что наш воин погонится за внешним видом, а не за практичностью. Меня такой подход совершенно не устраивал, поэтому я застрял в разделе «Замковые стены». Вот это наш метод. Прочность – тысяча из тысячи. Высота – 8 метров. Толщина – полтора метра. Защита бойцов – плюс 33%. Это, конечно, далеко не самый лучший из возможных вариантов. Но даже он со скидкой за опт и за моё ожерелье в перерасчёте на 103 участка влетал в копеечку. 2882 золотых, 27 серебряных и 50 медных монет. А ещё написано, что затем строение возможно улучшить. Денег нужно вкинуть немерено, но можно увеличить высоту, толщину и эффекты. Приобрести – да, нет. Я гневно сжал зубы. Как же все дорого, а? У меня ведь останется меньше 329 золотых. Вот так. Всего за час потратить 11 тысяч золотых. А ведь это 110 тысяч долларов. А в рублях сколько? Ух! Резко выдохнув, я раздраженно бросил. Да. Захлопнув книгу, нервно начал водить головой из стороны в сторону. Что за черт? Почему ничего не изменилось? А деньги-то сняли. Рванув со всех ног, я бросился к границе участка, принявшись вглядываться в горизонт. Пытался разглядеть хоть кого-то на пыльном тракте, но из-за сгустившейся темноты ничего не получалось. А может, там никого нет? Как вообще должно все происходить? Насколько я понимаю, появятся люди со стройматериалами и начнут стройку. Эх, было бы гораздо проще, если бы стены сами начали медленно расти из-под земли. «Кажись, съедет кто, мать вашу?» Раздавшийся чуть выше моего пупка голос заставил меня вздрогнуть. Я и не заметил, как дворф, застыв рядом со мной, тоже вглядывался в тракт. «Ну, слышишь, мать вашу!» карие и глаза внимательно смотрели на меня из-под кустистых бровей. Я нахмурился, прислушиваясь. «Хм... хм... точно!» – радостно выкрикнул я. «Телега приближается!» «И не одна, мать вашу!» – хмыкнул Брадур. Грохот все нарастал. Вскоре даже диги, дремавшие на участке, настороженно подняли головы и, вжав их в плечи, уставились в ту сторону, откуда доносился шум. Через несколько секунд я смог разглядеть очертания первой повозки, а через минуту... «Да тут целый караван, мать вашу!» Восторженно воскликнул Дворф, когда колонна телег остановилась прямо перед нами. «Гляжу, ты основательно подошел к защите, человек!» Пророкотал Спартак у меня за спиной. Улыбнувшись, я коротко кивнул рептилоиду и вновь повернулся к повозкам. Пружинистым шагом к нам шел крепкий мужчина с усами, похожими на вороньи перья, и торчащими черным ежиком волосами. «Добрый день, господин герой!» – поклонился он мне. «Мы привезли камни для стройки, и с вашего позволения хотели бы приступить к строительству забора». «Зодчий Карло. Человек. Уровень 70. Приступайте!» – разрешил я. «Где желаете видеть ворота?» – поинтересовался мужчина. «Хороший вопрос. Оглядевшись по сторонам, я не нашел ничего лучше, чем указать туда, где стоял Зочий». «Здесь в самый раз!» – Карло покладисто кевнул и двинулся обратно к телеге по пути, раздавая команды рабочим. «Когда готово-то будет, мать вашу!» – крикнул ему в спину дворф. «К утру, господа!» – через плечо бросил Зочий. «Тьфу, ядрить!» – топнул ногой Брадур. «Что долго-то так, мать вашу!» Окинув ворчуна удивленным взглядом, я вновь открыл белоснежную книгу. Долго ему, мать вашу. «Вот черт! Уже мысленно ругаюсь, как этот бородач. Хватит! Нужно собрать мозги в кучу и завершить начатое. Я принялся задумчиво перелистывать страницы. На самом деле денег оставалось катастрофически мало. Ни красивый особняк, ни казармы, ни даже приличный склад построить не удастся. Но жить ведь где-то нужно, верно?» Что я за работодатель такой, раз у меня работники под открытым небом ночуют? О, вот то, что нужно». Перед глазами предстало изображение двухэтажного дома из серого камня с двускатной крышей из красной черепицы. Довольно скупо, без лишних изысков, но на большее пока и рассчитывать не приходится. Стоимость – 199,5 золотых монет. Приобрести – да, нет. Я молча кивнул, в очередной раз умиляясь удобству. Система автоматически просчитывает скидку игрока и закладывает ее в конечную стоимость. Как только согласился на приобретение, передо мной появился полупрозрачный дом. «Твою мать!» От неожиданности выругался я, дернув головой. Постройка тут же изменила местоположение вслед за моим взглядом. «Понятно». Повертевшись в разные стороны и походив зад-вперед по участку, я остановился недалеко от предполагаемых ворот. «Выбрать местоположение?» «Да?» «Нет». «Пусть будет здесь, рядом со стеной. Пока я сам там поживу, но в будущем, думаю, отдам дом охранникам». «А где лучше устроить сторожку?» «Уж точно не в середине территории, рядом с главным особняком». «Вот так! Разгружай!» Донесся до меня голос Карла. Размахивая руками в стороны, как дирижер, он руководил разгрузкой громадных серых параллелепипедов в стелек. «Не отлыниваем!» Зодчи обернулся и уверенно зашагал в мою сторону. Я не сводил с него глаз, с интересом ожидая, что же он хочет сказать. «Нам поступил от вас еще один заказ», – отчеканил мужчина. «Просьба определить приоритетность. Все-таки терровские технологии не чета нашим. Трудно представить, как бы выглядела страна, если бы строители в России работали так же оперативно». «Сначала дом», – вслух ответил я. «И желательно в самые кратчайшие сроки». Карло хитро прищурился, ой, не к добру такие глазки. «Можем управиться за полтора часа», – протянул он. «Но нужно доплатить за оперативность», – он многозначительно кивнул. «Эх, а вот эта черта наши миры очень сближает». «Сколько?» – тяжело выдохнул я. «Пятнадцать золотых», – серьезно проговорил Зочий. «Всего-то? Даже делиться ни с кем не планирует». Осыпав на лапу предприимчивому прорабу, я поднял голову. Уже совсем стемнело, и мириады звезд, словно крошки из погрызенного сухарика на столе, украшали бескрайнее небо. Я чувствовал, что улыбка замерла на моих устах. Эта простая, но столь душевная красота объединяла терру и землю. Вид неба не изменен в наших мирах. Его величие и бесконечность одинаковы и тут, и там. «Мать вашу! Вашу мать! Чего они у тебя копаются, Карла?» Ворчливый голос разбил в прах мои философские размышления. «Может, больше факелов нужно, мать вашу? Не видно же ни хрена!» Дворф стоял рядом с пятью работягами, машущими лопатами, как угорелые. Ров под фундамент разрастался прямо на глазах. «Не понимаю, чего нашего ворчуна не устраивает?» «Спасибо, господин Брадур», – отозвался Зочий. «Но света вполне хватает». «Да какое там?» Я не стал вникать в их диалог. Помню, на земле по работе доводилось мне находиться на стройке. Так там безопасник тоже ходил и тюкал гастарбайтеров не хуже главного инженера. В российских реалиях это было полезно, но возможно ли в Терри сделать работу плохо? Остальные, в отличие от Дворфа, вели себя скромнее. Крокодил вовсе спал, свернувшись калачиком возле костра. Трое диги использовали его спину вместо подушки. Тут же разместились Игумен и Лесли. Старики сидели на траве и клевали носами. Я огляделся в поисках еще двоих, не заметил. Похоже, они единственные патрулируют вверенную территорию. Живот предательски заурчал, и перед глазами появилось сообщение. Вы проголодались. Вам следует скорее подкрепиться, пока голод полностью не захлестнул вас. Достав из инвентаря кусок жареного мяса, я на ходу заживал его, двинувшись к огню, немного заморив червячка, растянулся на траве. «Ук! Ук!», заверещали диги, тут же бросившись ко мне. Удобно разместившись головой на одной из меховых тушек и помяв бока двум другим, я снова уставился в небо. Стук молотка, разговоры строителей и ругательство Брадуров купе с треском кузнечиков до шелестом травы доносились до моего слуха. Постепенно все звуки начинали сливаться, превращаясь в один монотонный, но вполне приятный шум я вдохнул полные легкие терпкого ночного воздуха. Эх, странная все-таки штука. Жизнь. Еще не так давно я батрачил пять через два на нудной работе, думая лишь о том, как бы скорее раскидаться с кредитными долгами и, наконец, начать жить по-настоящему. А сейчас трачу больше сотни тысяч долларов в совершенно ином мире. Сражаюсь за спасение человечества и надрываю пупок, чтобы вернуть к жизни прекрасную даму. И ведь это происходит так стремительно, что порой даже некогда остановиться и все осознать. Ведь есть еще множество нерешенных вопросов. И главный из них – чего я, собственно, хочу? «Воскресить Ольгу», – уверенно прозвучало в моей голове. Но с этим никто не спорит. А что дальше? Все ведет к тому, чтобы я остался здесь. Серьезно, смысл мне жить на два мира? Только ради родителей. Но с ними пока вопрос решен. А значит? Значит, нужно тратить очки успеха? Для чего я их коплю? А может, все-таки купить свободу? Немного осталось. Немного. Но зачем? В Терри у меня есть друзья, и, надеюсь, скоро появится Ольга. Но она-то точно не захочет сюда переезжать. Перед глазами появилась заплаканная личика мальчонки Димы, ждущего свою маму. За этими мыслями я и сам не заметил, как уснул.